И тогда в последнем случае действительно не следует морочить ни себя, ни других. Не следует говорить о какой-либо принципиальной новизне ситуации, ибо такой-то управляемый плюрализм в рамках, пожалуй, и в 1937 году существовал. Разве не позволялось тогда многообразие мнений в рамках традиций краткого курса? А если на это кто-то заметит, что в отличие от прошлого сейчас рамки предлагаются более широкие, я отвечу, да, конечно, это так, и недооценивать это нельзя. Но принцип, увы, остается прежний. Монополия администрации на истину. Стремление превратить науку в угодливого комментатора и беспрекословную служанку, политики. Речь пока может идти лишь о количественных различиях в рамках одного и того же качества, а количественные характеристики шире, уже больше, меньше в условиях неразрушенной монополии на истину могут легко и быстро изменяться. Легкость, с которой Нина Андреева и компания в первые недели после публикации в Советской России начала расширять свои позиции, ясно свидетельствует о непрочности количественных изменений. Должно меняться качество отношений между политикой и наукой, качество плюрализма. Если мы действительно хотим способствовать формированию максимально демократической, то есть социалистической, ибо это синонимы, Атмосферы в нашем обществе, если мы действительно хотим построить привлекательное для трудящихся всей земли общество, свободных, равноправных, всесторонне развитых людей, то есть социалистическое общество, то наше понимание социалистического плюрализма, если уж мы пользуемся этим словосочетанием, должно быть принципиально иным. Плюрализм при социализме своим богатством и многообразием должен превосходить любые другие типы плюрализма. Он должен быть самым свободным и самым широким во всей человеческой истории. В соответствии с уже известной матрицей больше плюрализма означает больше социализма. Социализму служат прежде всего не какие-то определенные правильные, идущие в нужных рамках мнения, а многообразия мнений, сама возможность каждому высказаться и быть услышанным. Правильно, неправильно это не министерствами, не главками, не комитетами определяется, а ходом дискуссии, общественным мнением, практикой только в такой свободной, ничем не ограниченной, кроме различий статей демократического правового законодательства, атмосфере дискуссии и могут формироваться, хотя и не сразу, не без борьбы, истинные, то есть соответствующие объективной логике истории и интересам подавляющего большинства людей суждения. Только в такой атмосфере победа той или другой традиции будет Убедительный, полновесный, будет выражением политического, научного и социального прогресса. Впрочем, в такой атмосфере будет обогащаться и само представление о традициях. Уйдут в прошлое узкие сектантские представления о монопольной истинности наших традиций, которые идут во всем, во всех отношениях, выше всех других. На их место... Придет иное представление о традиции, которая не только способна быть верной своему первоисточнику, но и умеет переплетаться с другими традициями, обогащаться их мыслями, и идеями, развиваться вместе и параллельно с ними, обеспечивая взаимное обогащение друг друга. Путь жестких ограничений, идейного монополизма, административного образования устранение конкурентов и оппонентов ведет и в этом надо отдавать себе ясный отчет не к победе защищаемой традиции